Глава седьмая. Прошение голодного. А, это снова вы? Сразу же узнал меня Виктор Петрович Бредихин, как только я вошла к нему в кабинет. Сами пришли, своими ногами. Как видите, своими. Ответила, усаживаясь напротив него. и закидывая ногу на ногу. Уж что что, но свои стройные ножки я бы ни за что не поменяла на любые чужие. И всякий мужчина мог бы подтвердить, что это совершенно правильно. Так бывает, сказал заместитель главного врача по лечебной части. Сначала пациент сбегает из нашего диспансера, но потом сам же приходит проситься обратно. Но уже поздно. Что значит поздно? Удивилась и даже обиделась я, как будто и правда позарез нуждалась в услугах здешних психиатров. м е с т нет, пояснил б р е д и х и н бесцветным голосом. К нам сюда ж и в а я очередь на полгода вперед. Половина города хотела бы сюда попасть. Но наше заведение сами понимаете не безразмерное. Конечно, в острых клинических случаях, когда больных привозит скорая помощь, например, как тогда произошло с вами, мы обязаны оформлять, особенно если речь идет об уйных. Но так, извините. А если я прямо здесь начну буянить? Заинтересовалась я на всякий случай. местными порядками. Как говорится, от сумы и от тюрьмы не зарекайся, от чумы и за это от тюрьмы. Тут же переначала я про себя известную фразу на новый лад. Здесь, спокойно спросил Виктор Петрович, такое тоже уже было и не раз и не два. Тогда я просто вызываю милицию, вот и все. Путь проверенный. Да, вы совершенно правы, заметила я удовлетворенно. Там места пока всем хватает. Вот, например, вашего друга Льва Грымского только что посадили в следственный изолятор. Отыскалось такие ему местечко на нарах. Я так думаю, что и для вас тоже скоро найдется. Вы что, с ума сошли? Удивленно уставился на меня Виктор Петрович. Я что-то не вполне понимаю. Да нет, не мечтайте. Я абсолютно з д о р о в а и пришла к вам, как, кстати говоря, и первый раз, для того чтобы распутать дело о пропавших из вашего кабинета образцах. Я на всякий случай не стала говорить про пробирки. Желаю проверить, поймет ли меня Бредихин без пояснений. Но он явно ничего не понимал. Каких образцах? переспросил он. Нет, сейчас это вы будете мне все рассказывать, ответила я. Грымский будет рассказывать там, а вы здесь. Пока. Конечно, если вас это не устраивает. Устраивает. оборвал меня б р е д и х и н Но пока я действительно не понимаю, что вы имеете в виду. Впрочем, да, у нас с Альвом действительно вышла какая-то неприятная, странная история. Вчера он попросил на несколько часов поставить в кабинете какие-то металлические коробочки, и я самолично убрал их вот в этот самый шкаф. Я даже не стал спрашивать, что там. Почему? У медиков постоянно полно различных анализов, всяких опытов, мало ли. Пожал плечами Виктор Петрович. А я по своей природе человек не слишком любопытный. Но потом я вдруг обнаружил, что эти штуковины куда-то пропали, как сквозь землю провалились. Я сам позвонил Льву на работу, и он тут же приехал. Неожиданно стал на меня кричать и чуть ли не набрасываться с кулаками. Да, я его выпроводил, посоветовал попить некоторые успокоительные средства. Вот, собственно, и все, что я могу рассказать. Значит, вы даже не знаете, что было в этих, как вы говорите, коробочках? Нет, но интересно, а что же там было? спросил Бредихин без малейшего интереса. Лицо заместителя главного врача по-прежнему хранило застывшее, непроницаемое выражение, которое меня начинало раздражать. Молитесь, чтобы они не оказались спрятаны в вашем диспансере, сказала я, и чтобы в них никто не залез, не открыл, не вылил в водопровод. Представляете, если бы среди ваших пациентов внезапно вспыхнула эпидемия холеры, сибирской язвы или чумы, ваше заведение прославилось бы на весь город, и вы как человек, ответственный за лечебный процесс, особенно. Что вы говорите? воскликнул Виктор Петрович, и я впервые увидела, что он побледнел как полотно. Вы хотите сказать, что там были активные микробы? Ну знаете ли. А немного помолчав, вдруг сказал: вообще-то я всегда знал, что Грымский мечтал сделать мне какую-нибудь гадость, но не до такой же степени. Мы с ним однокурсники в прошлом, и он завидует моей карьере. никак не может простить, что именно меня в свое время с е м ё н Алексеевич пригласил на эту должность. Причем чувства свои Лев не всегда даже скрывает. Но устроить против меня целую бактериологическую войну – это слишком, даже для Грымского слишком. Нет, я думаю, он не специально, но... Всякая война начинается случайно. Это вам хорошо известно. Давайте сейчас вместе подумаем, куда все же могли подеваться из вашего кабинета контейнеры. Кто мог зайти сюда в ваше отсутствие? Может, кто-нибудь подслушал ваш разговор? Но я еще раз говорю, мы не говорили с Грымским на эту тему. А зайти в кабинет могли многие. Он специально предназначен для приема посетителей и почти всегда бывает открыт. Да, вот еще что. Неожиданно вспомнила я про свой визит в каменный бункер Адама Егоровича. Скажите, а кто в вашей больнице на днях скончался? Что? – переспросил Бредихин удивленно. Никто. У нас последний год не было случаев с летальным исходом. Это я могу сказать вам со всей откровенностью, как лечащий врач. Но кто же тогда находился вчера в больничном морге? Там никого не могло быть. Я имею в виду покойных из нашего диспансера. Погодите. Но хоть кто-нибудь имеет туда доступ из обслуживающего персонала? Странный вопрос. Зачем вам это знать? – спросил Виктор Петрович. По-моему, это не имеет отношения к делу. И все же вообще-то это помещение закреплено за дядей Мишей. Он оформлен на полставки. Зимой работает как истопник. Когда-то он у нас лечился, да как-то прижился. И давно вы этого дядю Мишу видели последний раз? Вчера, вздохнул Бредихин. Снова ворвался ко мне в кабинет, стал требовать повышения зарплаты, потом сказал, что не уйдет из кабинета, пока я не соглашусь. Я сказал: сиди, если тебе делать нечего, а мы все равно собираемся тебя за пьянство уволить. Потом он снова куда-то исчез. Это у него уже не первый раз. Мы тут все к этому привыкли. Интересно, сказала я. Очень любопытно. Но вдруг, вдруг быстро запеликал мой пейджер. И я быстро отцепила его от ремня, чтобы прочитать сообщение. Срочно было написано на крохотном экране. Пробирки нашлись. Они в центре главной площади имени Ленина. Танечка, сделайте что-нибудь. И подпись. Адам. Я растерянно еще раз перечитала глазами сообщение. Что все это значит? Как это в центре главной площади города? Что и говорить? Господин а д у п е й л о был в своем репертуаре, на редкость сумбурном. Но как бы то ни было, неужели пропавшие микробы действительно обнаружились? Мне надо срочно ехать. Скочила я с места, как ужаленная. Надеюсь, этот разговор останется между нами. Вы понимаете, что он секретного, я бы даже сказала, сверхсекретного свойства. Виктор Петрович кивнул, но потом сказал: Знаете, я бы вам все же посоветовал попить некоторое время легкие успокоительные средства. Снимает некоторую излишнюю нервозность, в з в и н ч е н н о с т ь Вы когда освободитесь, загляните ко мне. Я выпишу вам несколько рецептов, мы вместе подберем небольшой курс лечения. Но если вы все же предпочитаете лечиться в стационаре, нет, н и сколько, только и сказала я врачу, пулей выскакивая из его кабинета. До главной площади города я д о м ч а л а с ь всего за пятнадцать минут. И как это меня не остановили по дороге гаишники? Естественно, заезжать на транспорте на площадь было нельзя, поэтому я оставила свой автомобиль недалеко от пиццерии, а сама побежала к площади, посредине которой стоял огромный памятник Ленину. Одно время по нашему Тарасову прокатилась настоящая мини-война между теми, кто считал, что памятник вождю пролетариата нужно непременно снести и даже сменить его на какой-нибудь царский. Другие также твердо были убеждены, что не стоит таким топорным способом вычеркивать из истории написанные кровью страницы. Как бы то ни было, но памятник Ленину до сих пор стоял в центре города целым и невредимым, указывая п е р с т о м в туманную даль. На площади, между тем, сейчас не наблюдалось совершенно ничего необычного. Спокойно ходили какие-то люди, в небольшом фонтане возле сквера купались дети, слышался ребячий визг и музыка из радиоприемника. который держал на коленях совсем молоденький мальчишка, обнимающий свободной рукой девушку. Что за бред? Где здесь могут быть пробирки? Я решила не торопясь обойти всю площадь со скверами, которые по краям служили ей обрамлением и площадками для отдыха праздных горожан. Чтобы не привлекать внимание прохожих своим, как выразился Виктор Петрович, взвинченным видом, я купила большое эскимо и неторопливо влилась в армию гуляющих. Первым делом я подошла поближе к зданию областной администрации, но ничего необычного возле него тоже не увидела. Не успела я сделать вокруг памятника первый круг почета, Как меня кто-то схватил сзади за локоть. Это была л и л я Скорее, скорее, мы тебя ждем, горячо прошептала она и потянула меня куда-то за собой. Адам Егорович не может отойти. Он все время наблюдает. Представляешь, как только ты поехала в диспансер, он открыл одну газету, какую-то маленькую, а там как раз все написано. Мы сразу побежали сюда, а потом я тебе сообщение передала. Скорее, там это самая площадка гласности. Она тянула меня в один из скверов, где действительно было такое историческое место. Когда-то в начале девяностых годов здесь несколько недель подряд стояла так называемая палатка демократии. оклеенные листовками. Именно на этом месте, напротив окон администрации, привычно объявлялись голодовки и проводились всевозможные митинги и акции протеста. Теперь подобные мероприятия устраивались в Тарасове все реже и реже, но порой на площадке гласности появлялся какой-нибудь городской сумасшедший. На которого никто, даже журналисты, не обращали ни малейшего внимания. Как же я могла забыть про это место на площади? Да, впрочем, и многие другие тарасовцы подзабыли, что один клочок асфальта имеет здесь особое назначение. И потому с совершенно равнодушным видом поглядывали на странного человека. Заросшего дикой щетиной, который сидел п о с р е д и н е площадки гласности, прямо на асфальте, в о ч е р ч е н н о м возле себя круги, положив перед собой криво и списанный лист ватмана. Он за круг никого не пропускает, говорит, что будет разговаривать только с губернатором области. Показала на забастовщика л и л я Напротив забастовщика с несчастным видом сидел Адам Егорович, который не отрывал от этого типа своих воспаленных глаз. Точнее, он безотрывно смотрел на его руки. Вон они, завороженно прошептал Адам Егорович, когда я подсел а к нему рядом на скамейку. Он держит их в руках, Танечка. Вон, видите, как машет, как машет. Хорошо, что они неплохо закрыты, но ведь контейнеры можно открыть, и он это уже один раз демонстрировал. И что вы на него теперь любуетесь? Надо его взять и дело с концом. Да в том-то и дело, Танечка, что опасно. Заволновался Адам Егорович. Он кричит, что если кто-нибудь зайдет за круг, то он выльет содержимое пробирок в фонтан. Видите, где как раз ребятишки плещутся. И такой может Танечка. Он находится в таком ужасном положении и состоянии. Я даже не знаю, что делать. А потом, ведь это фонтан, и значит, палочки сразу попадут в канализацию. самую благоприятную для себя среду. Признаться, у меня тоже еще не было никакого решения. И пока я просто подошла поближе, чтобы прочитать, что же написано возвании, я Михаил Иванович Егоркин. Разобрала я буквы размашисто начертанные синим фломастером. 1940 года рождения, русский. Десять лет лечился, а потом еще четыре года работал в психиатрической лечебнице. Имею хороший трудовой стаж. Но в настоящее время руководители задерживают мне зарплату на четыре месяца. мотивирую тем, что летом печи топить не надо, и трупов в моё распоряжение тоже не поступает. Я требую, чтобы губернатор удовлетворил все мои требования, а в противном случае я заражу весь Тарасов чумой и другой холерой. Буду разговаривать только с губернатором и Дальше запись обрывалась, возможно, переходила на следующую страницу. Но в целом с Михаилом Ивановичем Егоркиным все было ясно и так. Почему не обезвредите? поинтересовалась я у молоденького милиционера с веселыми глазами, который стоял тут же в тенечке. Неположено, сказал он. Существует распоряжение, что на этой площадке всем можно сутки, что хочешь болтать. Демократии все-таки. И потом жалко что ли? Все равно никто внимания не обращает. Братья и сестры! Вдруг послышался глуховатый голос с площадки. Его подал Егоркин. Я требую личной встречи с губернатором. Если до наступления темноты он не подойдет ко мне лично и не удовлетворит всех моих требований, я з а р а ж у весь город страшными болезнями. И вы еще не один раз вспомните Егоркина. И Егоркину мать, добавил со смехом кто-то из проходящих, как раз мимо него студентов. А какой-то малыш, в ы с у н у в ш и с ь из фонтана, выразительно покрутил пальцем у в и с к а по-видимому, выражая коллективное мнение по этому поводу, и снова с визгом подставил плечи под струи воды. Да, такой ситуации я представить точно не могла. Никто вокруг, кроме троих человек меня, Адама Егоровича и Лили, Совершенно не верил, что в настоящий момент дядя Миша держит в своих руках страшное бактериологическое оружие, и все воспринимали его угрозы исключительно как бред сумасшедшего. Как же мне лучше всего в такой ситуации поступить? Я снова села на лавочку возле адама Егоровича, стараясь как следует собраться с мыслями. И принялась со с р е д о т о ч е н н ы м видом есть мороженое. Ну, что будем делать? С надеждой посмотрел на меня Адам Егорович. Сейчас, погодите, я должна подумать. Проговорив это, я уставилась на струи воды ф о н т а н и и увидела интересное кино. Я знала за собой эту особенность. В определенные минуты у меня получалось в таких красках увидеть перед собой картину возможных дальнейших событий, вплоть до конкретных жестов и диалогов, что мне и самой это порой казалось несколько удивительным, но в то же время и необыкновенно интересным. Итак, сейчас я встану с места и направлюсь к зданию областной администрации. С моими пробивными способностями и кучей удостоверений я без труда смогу добиться срочной встречи, если не с губернатором, то с кем-нибудь из его главных советников. Я уверена, что у меня хватит красноречия, чтобы объяснить, насколько не шутейное дело разворачивается прямо под окнами правительственного дома. Главное убедить очкастого сухаря. Почему-то чиновник представлялся мне лысым, в очках, белой рубашке и с коричневым галстуком в полосочку, абсолютно сомлевшим от жары. Что дядя Миша не настолько шизик, как они все думают, прочитав его письмена, и дать понять, по крайней мере, что микробы в его коробках самые что ни на есть настоящие, живучие. и представляют реальную опасность для жизни Тарасовцев. Конечно, чиновник сначала придет в ужас, и, возможно, его последние волоски на лысине станут дыбом от моих рассказов про чему и про лабораторию. Он поймет, что ради такого э к с т р а о р д и н а р н о г о случая и самого губернатора потревожить будет не лишним. И вот хозяин области вскоре выйдет из здания в окружении своей свиты, почти сплошь состоящий из дюжих молодцов-телохранителей, и поговорит несколько минут ласково с дядей Мишей, обещая выполнить все его требования. А помощник губернатора будет тоже присутствовать и сиять при этом, как медная кастрюля на солнце, потому что, скорее всего, получит орден. за г е р о й с т в о или премию в особо крупных размерах за оперативность. Да, но что же тогда будет с моим клиентом Адамом Егоровичем? Тот о и оно, что ничего хорошего. Ведь тогда на всю область, да что там, на всю страну в одночасье станет известно и о существовании в т а р а с о с в е л а б о р а т о р и и и об утечке из нее материалов и вся наша безумная история. Вот радости-то будет местным журналистам. Такое разоблачение, настоящая сенсация. Но самого Адама Егоровича и его молодого компаньона Лепесточкина, которого он так хотел спасти, после этого Скорее всего, больше никто не увидит. Я покосилась на Адама Егоровича. Он по-прежнему смотрел на Егоркина своими огромными глазами, в которых в этот момент отражалась вся мировая скорбь. Потом я выбросила палочку от мороженого и закурила. Адам Егорович только молча посмотрел на меня и к р о т к о вздохнул. Не осуждая мою бездеятельность, похоже, он морально готовился в душе к самому худшему. Ладно, допустим, я не пойду сейчас ни в какую администрацию, а позвоню снова Володьке и попрошу его организовать группу захвата. Они профессионалы и смогут так быстро скрутить Михаила Егоркина, что тот и не пикнет. В крайнем случае. слегка подстрелить. Конечно, Володька будет сильно не в восторге от моего предложения, ведь для того, чтобы устраивать трах бабах на главной площади города под окнами здания правительства, нужно получить специальное разрешение, а чтобы получить его, опять-таки выкладывать кому-то чумовую историю на чистоту. Но можно предположить. что я объясню только Володьке, насколько предстоит секретное и важное дело, и он возьмет на себя всю ответственность за проведение операции, даже если получит потом за свою самодеятельность выговор от начальства. Конечно, что касается своей службы, тут Володька тот еще к а р ь е р и с т но если придется положить на чашу весов втык от начальства или же спасение тех ребятишек, купающихся в фонтане, он несомненно выберет второе. И потом, наверняка, будет держать язык за зубами, за что я ценю своего друга особенно еще со студенческих лет. Но вот операция захвата завершится благополучно. И Егоркина? Само собой, разумеется, поведут в м и л и ц е й с к и й участок, чтобы оформить протокол. И тут он начнет рассказывать изумленному следователю про лабораторию, про разговор, который случайно где-то подслушал, и про то, как следил в морге за Адамом Егоровичем. Кстати, только сейчас мне пришло в голову, что лишь мое присутствие спасло тогда бедного Адама. От нападения и стопника. Может быть, дядя Миша решил расширить свою коллекцию микробов, чтобы его акция выглядела еще более убедительной. Ведь зачем-то он затаился под простыней, выжидая, когда ученый снова будет возвращаться в свой бункер, и не предполагал, что тот будет не один, а с очень воинственной особой. Итак. Егоркин начнет все рассказывать, кто-то из официальных лиц записывать его показания, потом отправятся проверять. Стоп, конец, конечно, счастливый, настоящий хэппи-энд, но только опять-таки не для Адама Егоровича. Для его деятельности такая развязка точно означает конец. только такой, о котором каждому из нас лишний раз и думать не хочется. Утечка секретной информации, соответствующая реакция центра, их незамедлительные меры – в общем, все ясно без лишних объяснений. Но ведь на то я и частный детектив, чтобы прежде всего думать об интересах клиента. Даже в таких неординарных случаях, как сейчас, что же придумать? Мимо меня с чрезвычайно важным видом прогуливался пожилой дядечка с большим пятнистым догом на поводке, и я никак не могла, как следует, сосредоточиться, все время зачем-то провожая их глазами. Вот и у моего соседа по лестничной площадке дяди т о л и тоже есть собака из породы мраморных догов, и мы иногда разговариваем с ним возле подъезда о собаках, ценах и особенно о политике. Меня это всякий раз сильно веселит, потому что внешне дядя Толя очень похож на нашего губернатора: тоже круглое лицо, вздернутый нос, живот над ремнем. И частенько он начинает комментировать те или иные политические события в области с таким деловым видом, будто сам лично их и вершит. Стоп! В этом что-то есть. Вы меня уже покидаете? – спросил Адам Егорович с видом страдальца, когда я поднялась со скамейки. Только на одну минуту. Позвонить нужно срочно. Никуда не уходите. К моему счастью, дядя Толя оказался дома. Я так и представляла, как он стоит сейчас с телефонной трубкой в своем неизменном синтетическом трико и черной футболке, которую он всегда носил, потому что грязи не видно. Дядя Толя, это Таня Иванова. Ваша соседка. Узнали? Скажите, у вас есть приличный костюм, белая рубашка и галстук? Ты меня обижаешь, соседка, сказал д я д я т о л я Думаешь, если я сейчас какое-то время живу без женщины? Про это после, дядя т о л я Мне срочно нужна ваша помощь. Только вы можете сейчас меня спасти. И не только меня одну. Объяснять слишком долго, но вам нужно подойти в своем парадном костюме на площадь Ленина прямо под памятник без собаки. Туда, где молодожены цветы возлагают, спросил дядя Толя, который женился уже четыре раза и все время неудачно. ж е н и ц я что ли кто? Свидетелей не хватает. Дядя Толя, умоляю, потом. Жду вас срочно. Прошло совсем немного времени, когда я увидела у подножия памятника Ленина импозантного пожилого мужчину. Он был одет в светлый костюм тройку, держал в руках красную розу на длинной ножке, и на шее у него была повязана бабочка. Как у дирижера симфонического оркестра. Пришлось немного подкорректировать его образ, бабочку спрятать в карман, цветок в срочном порядке возложить к памятнику. В первую минуту, узнав, что ему нужно сыграть роль губернатора, дядя Толя сделал очень настороженное лицо, но точь в точь, как его пес Лорд. Когда за спиной у него пробегает кошка. Но потом неожиданно быстро согласился. Признаться, я так и не поняла, что сыграло в этом решающую роль: то ли мои послы денежного вознаграждения, то ли возможность покрасоваться перед народом в виде важной персоны. Но дядя Толя мигом вошел в роль и сделал такое многозначительное лицо. что мне и самой пришлось подтянуться как следует. Впрочем, слова для предстоящего выступления новому губернатору учить было не надо. Это я брала на себя. Твердыми шагами, по которым издалека можно без труда узнать л и ц облечённых государственной властью, даже во время прогулки не теряющих осанки, мы направились. К забастовщику. Здравствуйте, господин Егоркин, сказала я официальным тоном. Как видите, администрация идет вам навстречу и готова удовлетворить все ваши требования. Сам господин губернатор отвлекся от своих весьма важных дел и нашел время, чтобы встретиться с вами. В настоящий момент с вами разговаривает начальник управления социальной защиты Тарасовской области Семенова Татьяна Николаевна. Итак, какие у вас претензии, проблемы? Претензии? – переспросил Егоркин, который, видать, уже потерял всякую надежду быть услышанным и теперь растерянно переводил взгляд то на меня. то на фальшивого губернатора. Есть у меня претензии, жрать хочу, как Бобик. Вот мои претензии и выпить тоже. А зарплату мне не дают уже почти полгода, говорят, не заслужил. А как же я не заработал? Одну минуточку. Какую сумму на сегодняшний день? з а д о л ж а л а вам руководство диспансера? Сумму? Снова тупо переспросил дядя Миша. А вы сами посчитайте, какую сумму? Три месяца по двести рублей. А до зимы еще вон сколько. Когда еще отопительный сезон начнется? А мне жрать каждый день, между прочим, нужно. Погодите. Значит, 600 рублей уже задержали, а если считать до ноября, то впереди еще пять месяцев и того 1 д н а тысяча с о т деноминированных рублей. Скажите, если администрация найдет возможным выплатить вам эту сумму, вы прекратите забастовку и отдадите нам свои пробирки? Да разумеется. Но разве от кого-нибудь дождешься? Вот вам деньги, проговорила я, в ы н и м а я из кармана купюры. Считайте, что ваша акция увенчалась успехом. Дядя Миша, обалдевшим взглядом посмотрел на сотенные бумажки в моей руке, а потом с некоторым недоверием на губернатора. Берите, господин Егоркин, п р о к а ш л и в ш и с ь изрек дядя Толя. В том и заключается наша работа, чтобы жители Тарасова ни в чем не нуждались и были счастливы. Я и глазом моргнуть не успела, как Михаил Иванович Егоркин выхватил у меня из рук деньги и протянул мне злополучные металлические ящички. Еще минута и уже след его простым в сквере. Только плакат на газоне все еще напоминал, что только сейчас здесь восседал забастовщик из психушки. Вот это да, сказал кто-то за моей спиной. А мне тоже уже три месяца зарплату не платят. Тоже что ли здесь присесть? Какой добрый и справедливый у нас губернатор, прошептал другой женский голос. И простой, и народ любит, даже гуляет без охраны. Послушай, Тоня, а у меня крыша течет. Может, мне поговорить с ним, пока он тут прогуливается? Я почувствовала, как вокруг нас незаметно начинает нарастать невнятный гул. Это жужжали страждущие очередных проявлений губернаторской доброты. Быстро уходим, сквозь зубы сказала я дяде Толе и, не глядя ни на кого, мы с ним чеканными шагами пошли к зданию администрации. А у меня тоже одна просьба небольшая есть. Попыталась перерезать нам дорогу какая-то смелевшая просительница. Прием по личным вопросам по средам. Мы всегда ждем вас, сказала я на ходу, не оборачиваясь, и тут же попросила милиционера проследи, чтобы за нами никто не шел. Сам и так уже потратил десять минут. У него срочное совещание. Веселый милиционер с пониманием кивнул и встал за нами как крепость, обеспечивая поспешное отступление. Молодец, дядя Толя. Вечером вас тоже ждет денежное вознаграждение за работу, сказала я, сажая губернатора на такси, чтобы он как можно быстрее исчез от греха подальше. Какая там работа? Мне даже понравилось. Улыбался дядя Толя. Да я может и был бы губернатором, просто неправильное получилось течение обстоятельств. А тебе соседка пошло бы в собесе работать? Хорошо, д е н ь г а м и соришь. Чего ты до сих пор эти гири в руках держишь? Выбрось ты их, вон урна стоит. Спасибо за совет. Засмеялась я, видя, как ко мне своей характерной суетливой походкой уже летит со всех ног Адам Егорович, и за ним едва поспевает длинноногая л и л я